Я устрою. Он будет звонить в десять часов. Позвони ему вечером и скажи, что мы согласны. Завтра нужно, наконец, избавиться от грузинского друга. Нужно с ним расстаться. Мы слишком все к нему привыкли. Понимаю. Ты скрэмблер включил перед тем, как начал разговаривать? Сам проверил. Это хорошо. Никому не доверяй. Ко мне только что звонил какой-то следователь. Они на нашу квартиру вышли, у Киевского вокзала. Я ему сказал, правда, чтобы не валял дурака, но на всякий случай послал туда людей. Так что будь осторожны. Не волнуйтесь, товарищ генерал, я этого чеченца в кулаке держу. Он у меня не вырвется. Самсонов положил трубку и усмехнулся. Задние зубы у него были металлические не он, не заместитель директора ФСБ, с которым он только что разговаривал, даже не могли себе представить, что кроме телефонного аппарата можно просто установить подслушивающее устройство. Оно и было установлено, и работало под столом у Самсонова. Сидевшие в машине двое пожилых людей слышали каждое слово, сказанное в этой квартире. Они не могли слышать, как отвечал собеседник Самсонов, но все остальные слышали. И все поняли правильно. «Мы можем опоздать», — сказал один из них. «Они хотят убрать Дронго», — сказал другой. Глава 30. Они сидели в самолете... Зоя, надев черные очки, кажется, дремала, он с интересом читал английские газеты, иногда посматривая на девушку. Прямые волосы были аккуратно зачесаны назад и собраны на затылке. Красивый профиль, идеально прямой нос, тонкая линия красивых губ, подбородок. Она могла с успехом выступать в рекламных роликах, думал он. Когда принесли обед, она сняла очки, и он, наконец, рассмотрел ее глаза. Они были с каким-то синеватым отливом, иногда казались зелеными, иногда голубыми. От спиртного он отказался, попросив томатный сок с лимоном. Она, с интересом взглянув на него, заказала ликер Бейлис со льдом. Он почти ничего не стал есть и сразу вернул лимон свой поднос стер Десси. Она, наоборот, с аппетитом пообедала, но не стала есть десерт. В конце он попросил чай, она крепкий кофе без молока. За все время в пути не было произнесено ни слова. В Риге они делали промежуточную посадку, и на этот раз им разрешили выйти в аэропорту. Он вошел в здание аэропорта со смешанным чувством разочарования и ностальгии. Здесь все было не так, как раньше. Словно по взмаху волшебной палочки и довольно заштатный аэропорт провинции превратился в крупный международный центр со своими магазинами, барами, обменными пунктами. Все было гораздо красивее, солиднее, привлекательнее. Но это была уже другая Рига. Это была не его Рига. И он отчетливо понимал это. По транзитному залу он ходил с хмурым видом, словно опасаясь услышать неприятные известия от кого-то из спешивших повсюду пассажиров. Зая сидел на длинной скамье и смотрел куда-то в сторону сквозь свои темные очки, лишь иногда замечая дронга Да, это была не его Рига. И от сознания этого факта никуда нельзя было деться. Он не знал этого чужого аэропорта, этих магазинов и баров, На мгновение он представил, как изменился сам город. Наверное, он не сможет его узнать. Он подошел к телефонному автомату, словно намереваясь кому-то позвонить. Постоял и отошел. Звонить было некому. Да и нельзя. Телефона старой подруги своей матери он, конечно, не имел. Не звонит же в справочную, спрашивая, где находится бывший сотрудник бывшего Центрального комитета Коммунистической партии Латвии. Это смешно и глупо. Может быть, спасительная смерть пощадила её. И она не увидела тех перемен,